20. Латино-немецкие и латино-польские летописцы средних веков Дитмар, Адам, Гал, Гельмольд, Саксон и другие также ничего не знают о нормандском народе руссов, а трактуют их как туземцев Восточной Европы. В известии бертинских летописей спорным является выражение из рода франков. Но хаканский титул, указывающий на соседство Авара-Хазар, и, несомненно, употреблявшийся южно-русскими князьями, не может подлежать спору. Следовательно, мы имеем западное и вместе византийское свидетельство о туземной Руси в первой половине IX века. 21. Арабские свидетельства, по большей части, не согласимы с теорией нормандской Руси. И наоборот, они становятся совершенно понятны, как скоро Русь признаем народом туземным. Руси и славяне у них являются почти нераздельно. Описанные ими обычаи русов указывают также на славян. Например, у Ибн Фадлана сожжение жены с покойником, тризна или третья часть его имущества, отделявшаяся на погребальное пиршество и так далее и так далее. Между прочим, Хардартберг в IX веке, говоря о русских купцах в Хазарии, прибавляет: они же суть племя из славян. 22. Появление во второй половине X века Руси тмутараканской необъяснимо без существования исконных русских поселений на берегах Азовского моря. Да и с какой стати скандинавам забираться на Тамань? Без этой Азовско-Черноморской Руси необъяснимы арабские известия X века, например, Масуди о руссах, живущих на берегу Русского моря и господствующих на этом море. Арабское деление Руси на три группы – Новгород, Киев и Артанию, отношение Руси к Корсуню, походы на Кавказ и в Каспийское море и прочее и прочее. 23. Ни одно произведение русской словесности, несомненно принадлежащее до татарской эпохи, собственно до 13 века, кроме летописи, не знает ни варяга-рюрика, ни вообще призвание варяга-руссов. 24. Расстояние около 250 лет, даже по расчету норманистов, между призванием варягов и составлением нашей начальной летописи, само по себе делает предание недостоверным. Что и подтверждается его вполне легендарным оттенком. Три брата, пришедшие откуда-то из-за моря и прочее а также целым рядом других легенд, занесенных в нашу летопись об апостоле Андрее, о Хазарах, о Скольде и Дире, Олеге и Ольге и прочем. 25. -е. Сопоставление северного сказания о трех братьях Рюрике, Синеусе и Триворе с южным сказанием о трех братьях Кие, Щеге и Хариве, а также с литовским о Полимоне и его трех внуках – и с другими подобными сказаниями не оставляют сомнения, что мы имеем дело с легендой. 26. Утрата древнейшей редакции повести временных лет, вообще неисправная передача летописного текста с писателями и продолжателями, разногласия дошедших до нас летописных сводов и сборников относительно «Варяга Руси» и относительно «Легенды об Аскольде и Дире» а также разнообразные толкования имени Русь убеждают нас, что в первоначальном своем виде легенда о призвании князей не смешивала Русь с варягами и, по-видимому, не причисляла к варягам Оскольда и Дира. 27. Польские историки, особенно Длугош и Стройковский, имевшие под руками русские летописи, также не смешивают Русь с варягами. Они изображают ее народом туземным и старобытным, а Аскольда и Дира – потомками Кия. Герберштейн, равно знакомый с русскими летописями, тоже различает Русь от варягов. Эти писатели еще более подтверждают наше мнение, что первоначально летописная легенда имела только династический оттенок, то есть говорила о призвании князей из варягов, о существовании народа варяга-русцев – Есть домысел более поздней редакции. 28. Совершенное отсутствие точных указаний на отечество призванных варягов в большинстве сводов и указания некоторых на прусскую землю и род Августа –